Глава 4. Пассивный способ охоты и некоторые особенности заготовки свежего мяса. Вот здесь, сказала Кэт на следующее утро, указывая на обзорный экран. Рейнджер висел над самым краем плато, обрывавшегося почти отвесным склоном в растилающееся на равнине джунгли. Мне надоели эти бесконечные бдения, то в штабе, то в рубке. Если нам предстоит торчать на тихой ещё несколько месяцев, давайте устраиваться с удобствами. Здесь мы можем спокойно спать по ночам. Все сразу. Для охраны будет достаточно сторожей и беса. Смотрите, какой простор. Здесь и Артемиду можно посадить, если надо. Место выглядело просто замечательно. От края плато до границы сплошных зарослей на 800-900 м. Простиралось открытое пространство с разбросанными по нему валунами, выступавшими из сочной травы и деревцами с пушистыми кронами. Мелкая речушка, вытекая из леса, делала здесь петлю и стремилась по самому краю плато дальше, падая на равнину каскадом небольших водопадов в 15 км отсюда. Обрыв нависал над равниной на высоте 30 м над вершинами самых высоких деревьев внизу. И с этой стороны мы были бы в полной безопасности. Поставим сторожей здесь и ещё здесь, планировала Кэт, тыкая пальцем в экран. Господи, да и трёх штук хватит, чтобы наглухо закрыть периметр, но выставим всех. Я лично установлю и максимальную дальность поражения. Я больше не дам так трепать себе нервы, как на старом месте. А если роботы пристрелят парочку любопытствующих горил, которые посмеют высунуть свой нос из леса, То это не беда. Зато будем жить спокойно. Мы согласились с Кэт. За это утро мы успели осмотреть несколько подходящих мест, но ни одно из них нас не устроило так, как это. Рик связался с Крейгом, но тот был слишком занят, торопясь закончить свои опыты на озере, и буркнул, что его устроит что угодно. После этого решение можно было считать единогласным. Я повёл рейнджер на посадку. Единственного взятого с собой робота часового мы сразу загнали на настоящую в 200 м от края плато скалу с плоским верхом, которая господствовала над всем открытым пространством по обоим берегам реки и принялись расставлять палатки. Малыш улетел на рейнджере в старый лагерь. Роботы-обслужи и трудились как надо. Кэт взяла пробы воды из речки. Она оказалась ещё чище, чем была в озере. С водой на тихой нам вообще пока везло. В кронах деревьев, в тени которых мы расположили палатки, щебетали небольшие диковинные птички самых ярких расцветок, что я здесь видел. А может, раньше я просто не обращал внимания? Слишком занятые в первое время нашими гориллами, мы мало смотрели по сторонам. Теперь, когда стало ясно, что нам не удастся быстро завершить работу и улететь с планеты, мы начали чаще оглядываться вокруг. Тропический мир Тихой не был похож на тропические и экваториальные леса Земли и других планет, но он был по-своему красив, по-своему гармоничен. Мы никуда не торопились, и благоустройство лагеря заняло целый день. Крик тоже не спешил, чувствуя, что его всё равно тормознёт крейк. Малыш забрал его с берега озера и привёз на новое место с остатками оборудования уже под вечер. Крейк вылез из катера, осмотрел новый лагерь, удовлетворённо кивнул и, растянувшись во весь рост на траве под одним из деревьев, сладострастно застонал, выпрямляя спину. Солнце клонилось к закату. Я подошёл и улёгся рядом с ним. Ну, нашёл ты, что искал? Крэг только промычал в ответ. Значит, не нашёл. До Крэга дошло, что я от него не отстану. Если бы я знал, что ищу, было бы проще, сказал он. Тыкаться наобум не имея достаточно времени, лучше бы я вообще это озеро не трогал. Ты хорошо понимаешь, что такое экосистема? Отдельно взятого водоёма, например, В экосистеме большого круглого озера отсутствуют целые фрагменты, причём немаловажные. Сам знаешь, если полностью уничтожить какой-либо вид, это повлечёт гибель других видов. Следствием будет или гибель всей экосистемы в крайних случаях, или её частичное видоизменение. Ты сам заметил, что на озере нет водоплавающих птиц, и много чего ещё там тоже нет. Короче, Там недавно произошло частичное или полное вымирание многих видов живых существ. Как в мёртвых озёрах, там вымирание было тотальным. Ну и что это значит? А, я знаю. Говорю же, лучше бы и не браться вообще. Только расстроился. Сколько раз клялся себе не проводить изыскания на скорую руку. Нужны планомерные исследования, причём комплексные. Озеро я прозондировал, а соседнее, малое круглое, там что? А окрестные леса? Это только принято говорить так. Экосистема озера, она ведь не существует обособленно от экосистемы планеты, верно? Рассматривать её в отрыве от целого бесполезно. Аппетиты у тебя. То радовался озеру, а теперь уже всю планету подавай. Но только так можно вскрыть истинные причины. И не пытай меня. Я не узнал ничего определённого. Крэг сделал длинную паузу и добавил. Диана по своей линии тоже в тупике. Насчёт чего? Не сообразил я. Насчёт перебоев в связи, ответил он. Мне они не нравятся. Диана пыталась разобраться, в чём дело, но не получилось. Мы с ней проводили эксперимент При усилении помех глохнет даже сос передатчик, представляешь? Это не магнитные бури и ни одно другое известное ей явление. Дошло до тебя? Помехи ничем не фиксируются, как зеркала, которого нет. Я добросовестно попытался представить себе такое зеркало. Главное, я понял. Она не знает причину сбоев связи. Умница. проворчал Крейк. Возьмём эти помехи. Позволительно назвать их так потому, что они мешают передаче наших сигналов. Но вообще-то они сами могут быть сигналами. Хочешь пример? Представь себе, э, представь себе обычный текст, в котором некто будет стирать отдельные буквы и по-другому расставлять пробелы и знаки препинания. Пять букв, пробел, две запятых, пробел, четыре буквы. С нашей точки зрения получится бессмыслица. Текст будет испорчен. Но на самом деле он превратится в цифровой код, который сможет прочитать тот, кто знает ключ. Вот и в помехах этих чувствуется некий порядок, то есть это феномен близки к известному эффекту города, как будто рядом начала работать мощная передающая станция, но необычная, паразитного характера, которая не только посылает свои сигналы, но и преобразует наши Знаешь что? Хотя нам с Дианой и не удалось выяснить ничего определённого с помощью приборов, но интуиция подсказывает мне, что на планете действует некая сила, могущественная, всеобъемлющая, но невидимая для нас. Я думаю, что Тиха это такой орешек, который учёные раскусят ещё нескоро. Просто потому, что не за что зацепиться. Код, чтобы его взломать, должен иметь свою систему. Все эти феномены тихо не имеют такой системы ни по отдельности, ни вместе взятые. Точнее, пока её никто не обнаружил. Является ли совпадением, что эффект города фиксировался в том числе и в районе мёртвых озёр? Неизвестно. И с остальным то же самое. Может это шуточки великого бога Айтумайрана? Может быть, Но я подозреваю, что у всех здешних феноменов более материальное происхождение, и они имеют гораздо больше общего с неизвестными нам законами природы, нежели с божественным вмешательством. Меня тоже волнует перебои связи, сказал я. Если уж Диана временами Иисус передатчики не слышит, получается, что всё, что надёжно связывает нас с внешним миром это наш ренджер. случи с ним, что и мы застрянем на планете. Может, мы зря не посадили Артемиду? Может, мы зря над этим всем голову ломаем? С проблемами отсутствия связи так или иначе сталкивались все, кто высаживался на Тихой и провёл здесь больше недели. Пока из ряда вон выходящего ничего не случилось. Будем надеяться, что и не случится. На утро мы провели разведку лесов на плато и на равнине. Сразу выяснилась интересная вещь. В лесу на плато совсем нет корил. По крайней мере, туда, куда мы летали на скутерах, а это километров 20. Заинтересовавшись, мы прочесали местность более тщательно, используя Ренджер. Риг поднял катер в воздух и принялся методично утюжить пространство над плато, прощупывая джунгли с помощью биорадаров. "Ну и отлично", сказала Кэт, когда он вернулся. Хоть и будут болтаться у лагеря. В лесах на равнине гориллы были. Небольшие группы мы заметили уже на второй день. Наученные горьким опытом, мы не пытались на них охотиться, только примечали места, где они встречались чаще. На четвёртый день, не испытывая особого энтузиазма, мы начали расставлять ловушки. У нас на Артемидии имелся неплохой комплект капканов, самоловов и живоловушек, предназначенных для поимки пассивным способом различных видов животных. Были простые механические приспособления такого рода и устройства, снабжённые имитаторами приманок и системами маскировки. В настоящее время на рынке представлен широчайший ассортимент более сложных по техническому оснащению ловушек, но стоят они недёшево. Нужны не всегда, и мы не считали нужным таскать за собой по всей галактике гору дорогостоящего хлама. Поначалу мы вообще надеялись провести отлов без ловушек. Всем нам, в разное время и на разных планетах, довелось поохотиться на человекообразных. Особенно богат был в этом плане опыт Крейга. Он не раз похвалялся, что может безупречно рассчитать марку и дозу парализатора Для любого известного науки примата делать это точно совершенно необходимо, потому что большинство из них, как известно, проводят немалую часть жизни на деревьях, а многие вообще редко спускаются на землю. Никого не порадует, если желанный экземпляр свалится вниз с высоты нескольких десятков метров. Даже при падении с небольшой высоты не исключены переломы конечностей и другие травмы разной степени тяжести. Но если всё сделано правильно, проблем нет. Животное быстро теряет ориентацию и способность держать равновесие. Почувствовав себя неуверенно, оно инстинктивно останавливается и вцепляется в ветви всеми четырьмя лапами и хвостом. Через короткое время оно вообще впадает в полный ступор. Опасность, что животное в таком состоянии разожмёт лапы и упадёт, никакой. Трудность состоит как раз в том, чтобы оторвать его отведок. Подлетаешь на скутере и упаковываешь. Судя по косвенным данным, почерпнутым нами из отчётов, существенных отличий от других человекоподобных угорил не было. Вскрытие добытого нами самца это подтвердило. Крей клялся, что он с самого начала рассчитал дозу правильно, однако проверить его утверждения на практике нам так и не довелось. Теперь, после многих неудачных попыток охоты с воздуха, нам пришлось такие расставлять ловушки. В очередной раз у нас был случай убедиться, что делать это в ветвях деревьев на высоте от 10 до 40 метров удовольствие, которого лучше избежать. На земле другое дело, там всё гораздо проще. Овесистый свёрток из телескопических штанг, скреплённых подвижными соединениями, разворачивается в конструкцию, напоминающую модель куба с закрытым сеткой верхом, низом и трубчатыми магазинами падающих стенок по всем четырём сторонам. Надо заметить, что даже на земле лучше это делать вдвоём. Подвижное соединение фиксируется, после чего приводятся в действие буры, упрятанные в полых вертикальных штангах ловушки. Буры могут войти даже в гранит, а уж почва уходят на всю длину. после чего наконецник раскрывается во все стороны цветком. Теперь ловушку не оторвать от поверхности земли даже мощнейшему урагану или целой тысячи горел. В сущности механизм крепления тот же самый, который используется для обычных палаток. На деревьях ловушки необходимо крепить с помощью тросов. Разве что найдёшь горизонтальную развилку достаточно толстых веток, расположенных так, что в них удастся загнать хотя бы 3 бура из 4. Но такие видки не встречаются по заказу во всех нужных местах. Потом активируется приманка, если знаешь параметры настройки. Последними включаются блокировка, окончательно запирающие фиксаторы угловых соединений и маскировка. После этого остаётся только ждать.